Через пару минут снизу донесся шум вульфовского седана, идущего на подъем на второй скорости. Из-за кустов я не видел фар, но вскоре их свет появился. Он становился все ярче. Затем я разглядел и сам автомобиль. Его гул раздавался все ближе. Когда же водитель заметил прямо перед собой мой Бьюик, он замедлил ход. Я выскочил из кустов. Запрыгнул на подножку машины Вульфа, стоило ей только остановиться, и сунул свою пушку прямо в нос Солу Пензеру на водительском сиденье. Остальные присоединились ко мне. Справа от меня бил Гор, также, вставший на подножку, сунул пистолет в открытое окошко. орри за которым маячил Даркин, открывал вторую дверь. Мария мафей визжала, Анна не издавала ни звука. «Живо вылезаете!» — велел Ори. «Пошевеливайся! Хочешь, чтоб я в тебе дырку проделал?» Анна выбралась наружу и встала рядом с подножкой. Билгор залез внутрь, схватил Марию Мафей и выволок из машины. Ори прорычал. «Ну ты, закрой пасть!» Потом крикнул мне. «Если водила вякнет, влепи ему! Выключи фары!» Билгор объявил. У меня ее сумочка, она пухлая». «Которой? Вот этой». «Отлично! Держи сумочку у себя и следи, чтобы баба не орала. Откроет рот, двинь ей разок». Ори повернулся к Даркину. «Эй, подержи эту, пока я посвечу на нее». Даркин встал за Анной и схватил ее за руки, а Ори фонариком осветил ей лицо. Анна побледнела, а рот у нее был плотно сжат, она даже не пискнула. Ори светил ей прямо в глаза, и его лицо в маске совершенно растворялось в темноте. Он произнес «Ага, это ты, и богу попалась. Значит, болтаешь про то, как Карло Мафей делал вырезки из газет». «Говорил по телефону и все остальное, что должна была забыть. Язык распустила. Больше ничего не расскажешь. Нож, который сгодился для Карла Мафеи, подойдет и для тебя. Передавай ему привет от меня!» Он вытащил длинный нож и замахнулся. Лезвие сверкнуло в свете фонаря. «Да». Он был чертовски хорош. Мария Мафея завизжала и бросилась к нему, едва не улизнув, отбила гора. Бил девяносто килограммов литых мышц, вновь схватил ее. Даркин вытащил Анну Феора из-под ножа и крикнул Ори. — Довольно, хватит! Ты обещал больше не дурить! Хватит! Ори перестал размахивать ножом и вновь направил на Анну фонарик. — Черт с вами! — Прозвучало это у него весьма кровожадно. «Где твоя сумочка? Достану тебя потом. Давай, хватит стоять и трясти башкой. Сумочка где? Где сотня, что я прислал тебя Нет? Ну-ка, подержи ее, а я обыщу». Он потянулся к ее чулкам, и Анна словно взбесилась. Она вырвалась от Даркина и издала вопль, который, должно быть, слышали в «Уайт Плейнсе». Ори схватил ее, почти оторвал ей рукав. Даркин снова ее держал. Когда Анна поняла, что ей не вырваться, она продемонстрировала такую технику пинков и укусов, что я, не участвовавший в свалке, сильно этому обрадовался. Наконец, Даркину удалось более-менее ее обездвижить — Обхватив Анну одной рукой и не давая ей возможности пустить в ход ногти, другой он удерживал ее голову. Однако орри так и не изловчился запустить руку ей в чулок, который пришлось порвать. Нужно поскорее сматываться, понял я, или нам придется ее связать. Поэтому я заставил Соло отогнать его автомобиль назад по краю дороги, чтобы проехать на своем даркин потащил анну фьора по прежнему легающуюся и норовящую его укусить к машине сола и запихнул ее внутрь Ори скакал рядом и рычал на нее прятала мои денежки а так и не сожгла да в следующий раз будешь держать рот на замке я побежал к бьюику завел двигатель и подкатил поближе. В машину ввалились остальные. Когда мы тронулись, Мария Мафея что-то кричала нам вслед. Голоса Анны слышно не было. Прибавив скорости, я промчался по изгибам подъездной дороги и, едва лишь вывернув на шоссе, дал полный газ — Билл Гор на заднем сидении едва не задыхался от смеха. Я выехал на соу ривер роуд взял на юг и сбавил скорость до шестидесяти. Ори рядом со мной до сих пор не проронил ни слова. Я спросил у него, «Забрал деньги?» — Ага, забрал, — произнес он, — это не особенно любезно. Думаю, попридержать их, пока не выясню, выплачивает ли Нира Вульф страховые компенсации работникам. — Что, крепко тебе от нее досталось? — Укусила два раза. Эта сотня баксов в девчонке была дороже, чем мне мой правый глаз. Если б ты предупредил, что придется укрощать такую тигрицу... Я бы вовремя вспомнил, что у меня назначено свидание. Билл Гор нофер смеялся.